Когда я вижу в дорогом бутике девушку с кавалером, который покупает ей брошку стоимостью в небольшой самолет, я каждый раз убеждаюсь, что человеческие самки создают миражи не хуже нас, а может и лучше. Надо же выдать сделанную из мяса машину для размножения за дивный весенний цветок, достойный драгоценной оправы. И поддерживать эту иллюзию не минуты, как мы а годы и десятилетия, и все это без всякого хвостоприкладства. Такое надо уметь. Видимо, у женщины, как у мобильного телефона, есть небольшая встроенная антенна. Вот что говорят по этому поводу мои внутренние голоса. Первое. Раз женщина может выдать машину для размножения за дивный весенний цветок, женскую природу нельзя сводить только к рождению. Как минимум, Это еще и умение промывать мозги. Второе. Дивный весенний цветок по своей природе такой же точный механизм для размножения и промывания мозгов, только мясо у него зеленого цвета, а мозги он промывает пчелом. Третье. Драгоценная оправа все равно не нужна никому, кроме женщины, так что глупо рассуждать о том, достойна она ее или нет. Четвертое. У мобильников Со встроенной антенной удобный корпус, но неважный прием, особенно в железобетонных зданиях. Пятое. У мобильников-раскладушек внешняя антенна есть, корпус из-за этого неудобный, а прием в железобетонных зданиях еще хуже. Женщина — мирное существо и морочит только своего собственного самца, не трогая ни птичек, ни зверей. Поскольку она делает это во имя высшей биологической цели — то есть личного выживания. Обман здесь простителен, и не наше лисье дело в это листь. Но когда женатый мужчина, постоянно проживающий в навеянном подругой сне с элементами кошмара и готики, вдруг заявляет после кружки пива, что женщина просто агрегат для рождения детей, это очень и очень смешно. Мужчина даже не понимает, как он при этом комичен. Я в данном случае не намекаю на граф Толстого, перед которым преклоняюсь. Я говорю «вообще». Но я отвлеклась. Я только хотела сказать, что гипнотические способности женщины очевидны. И любой, у кого есть в этом сомнения, может развеять их, зайдя в магазин дорогих безделушек. До последней минуты я не догадывалась, что Александр подбирает подарок мне. У меня просто не было повода для таких мыслей. Я предполагала, что ему нужно купить сувенир для какой-нибудь гламурной фифы и со всей серьезностью давала ему советы. Поэтому я почувствовала себя на редкость глупо, когда в конце он протянул мне пакет с двумя небольшими футлярами, за которые только что заплатил. Я этого не ожидала. Алисы должны предвидеть действия человека. Если не все, то хотя бы касающиеся лично нас. От этого зависит наше выживание. В двух одинаковых белых коробочках лежали кольца за 8 и 15 тысяч долларов. Платина и бриллианты. Большой камушек – 0,8. Маленький – 0,54 карата. Тиффани. Нет, надо же, 23 тысячи долларов. Это сколько раз мне надо хвост напрягать, подумала Я почти что с классовой ненавистью. И самое главное – Он ничего от меня не хотел, кроме телефона. Он сказал, что летит на север и позвонит, когда вернется, через два дня. Купить кольца было непросто. Продавщица не решалась сама осуществить такую серьезную транзакцию. Кассирша тоже. «Без менеджера не могу», — говорила она. Она произносила слово «менеджер» с ударением на второе «е», так что слово отчетливо разбивалось на «минет» и «жир». Я не вношу слово «минет». Но это было смешно и вполне в духе народных этимологий. Вот так Родина пакует наши бриллианты в классовую ненависть. Только оказавшись у себя набиться, я поняла, как устала. У меня даже не было сил проверить электронную почту. Я проспала до середины следующего дня. Мне снились подозрительные бархисианские сны про оборону крепости, что-то похожее на штурм города во время восстания желтых повязок. Я была среди обороняющихся и метала со стены тяжелые дротики. Не надо объяснять мне символику. Я терпеть этого не могу. В двадцатых годах прошлого века я сама развлекалась тем, что сводила с ума романтических красных фрейдистов, рассказывая им выдуманные сны. А потом... Наши хвосты отвалились, и нам сказали, что они лежат в кокосовом орехе, который висит над водопадом. Если я кидаю во сне дротики, это не значит, что я не отдаю себя отчета в символическом значении происходящего, или тем более, что я его отдаю. Я все эти отчеты давно сдала на вечное хранение, так пыли меньше. После отдыха голова у меня работала ясно и четко — И первым, о чем я подумала, был финансовый аспект происходящего. Мой личный индекс нежно зеленел. Два кольца стоили в магазине 23 тысячи. А значит, продать их можно было тысяч за 15. Но продавать было жалко. За последние сто лет мне редко дарили такие красивые безделушки. В Советской России с этим было строго. Даже в поздние брежневские времена дела обстояли так. Если в ювелирный магазин с улицы заходил мужик с авоськой и покупал брошку за 30 тысяч рублей, про эту неделю с негодованием писала вся центральная пресса, задаваясь вопросом, куда смотрят компетентные органы. 30 тысяч застойных рублей были безумные деньги, верно. Но зачем тогда клали эту брошку на витрину? В качестве приманки? Тогда хотя бы понятно становится негодование прессы. Положили приманку – а рыбка ее съела и уплыла. Так, во всяком случае, шептал с жарким хохотом в мое ухо директор елисеевского гастронома, который мне эту брошку подарил. Он был осторожным человеком, но страсть сделала его романтиком. Беднягу расстреляли, и мне было его жалко. Хотя надеть брошку я так и не сумела себя заставить. Это был уникальный пример советского китча. Бриллиантовые колосья, вокруг изумрудных огурцов и рубиновой свёклы. Вечное напоминание о единственной битве, которую проиграла советская Россия. Битве за урожай. Налюбовавшись кольцами, я решила проверить электронную почту. Письмо в ящике было только одно, зато очень приятное. От сестрицы Е. Хули, которой я не видела целую вечность. «Привет, рыжая, как поживаешь?» По-прежнему занимаешься нравственным самосовершенствованием? Ищешь выход из лабиринтов иллюзорного мира? Так хочется, чтобы его нашел хоть кто-то из нашей большой непутевой семьи. А я в этих лабиринтах совсем заблудилась. Я до сих пор в Таиланде. Только уехала, наконец, из Паттайи. Море за последние 30 лет стало совсем грязное. Кроме того, конкуренция со стороны местных женщин такая, что зарабатывать лисьим промыслом все труднее. Здесь все вывернуто наизнанку. Если в большинстве стран радуются, когда рождается мальчик, здесь радуются девочки и говорят дословно следующее. «Как хорошо у нас родилась дочка, значит, мы не будем голодать в старости». Услышав такое, Конфуций повесился бы на собственной косичке. Остров Пукет, где я сейчас живу, пока еще чистый, но через пару лет будет такая же потая. Слишком много туристов. Я устроилась жить в бухте Потонг. и работаю в массажном салоне «Кристинз». Мы, массажистки, сидим на лавках в специальной смотровой комнате, намазанной румянами и похожей на злых духов. С улицы заходят обгорелые розовые фаранги, так мы называем туристов Запада, и выбирают массажистку. Дальше отдельный кабинет и сама знаешь, что. Я считаюсь уникальным специалистом по тайскому массажу, поэтому такса у меня выше, чем у других, но все равно приходится подрабатывать по вечерам, В барах, на Банглэ-роуд, в пяти минутах от моего салона. За день так устанешь в салоне, а тут еще надо переодеться в цветные тряпочки, выйти на сцену. Это даже не сцена, а просто прилавок, по которому от шеста к шесту медленно движемся мы, девушки с номерами на груди. А в баре внизу сидят фаранги, пьют холодное пиво и выбирают, выбирают, выбирают. Если, работая в двух местах, отложишь за день 50 долларов, это удача. Основы жизни здесь искажены. Тайские девушки скромны и трудолюбивы, как пчелы. Но пчелы в естественной среде летают от цветка к цветку и упорным трудом добывают нектар. А если вылить возле улья ведро сахарной патоки, они устремятся на сахар, и никто не полетит к цветам. Вот так же и Запад. губит наш тропический сад своими выделениями, выплескивая на него реки-долларовые патоки из прибрежных отелей. Ваша Россия для нас, кстати, такой же точно секс-эксплуататор. И то, что она теперь просто сырьевой придаток развитых стран, ничуть не снимает с нее моральной вины. Хотя и в определенном смысле можно считать сырьевым придатком, Не подумай, что я впадаю в догматизм, Просто сегодня был жаркий день, и я очень устала. Кстати, насчет России. Недавно я говорила с сестрой И, которая приезжала к нам на Пукет с новым мужем, лордом Крикетом. Дурачок совершенно счастлив. Я услышала от нее удивительную вещь. Помнишь предсказание о сверхоборотне? Она говорит, что место, о котором идет речь в пророчестве, это Москва. В остроумии ее рассуждениям не откажешь. Пророчество гласит, что сверхоборотень появится в городе, где разрушит храм, а потом восстановит его в прежнем виде. Много веков все считали, что речь идет об Иерусалиме, о пришествии сверхоборотня — предсказания, относящиеся к самому концу времен, нечто вроде апокалипсиса. Но и хули уверена, что мы просто попали под гипноз иудео-христианской символики. Если храм, то непременно иерусалимский. Между тем, В пророчестве нет никаких указаний на Иерусалим. А в Москве не так давно восстановили разрушенный в ходе культурной революции храм Христа Спасателя, если сестрица И не путает его название. Причем восстановили в точности в том виде, в котором он был первоначально построен. Здесь она ссылалась на информацию, полученную от тебя. «Я думаю, что скоро тебе надо ждать ее в гости вместе с мужем». который полностью поглощен этими мистическими изысканиями. Этот лорд Крикет не только мистик. Он известный в Лондоне меценат и коллекционер искусства, сотрудничающий со многими художественными галереями. Кроме того, он один из лидеров небезызвестного тебе Countryside Alliance, той самой организации, которая не дает запретить охоту на лис. Я знаю, как трудно отпустить живым такого персонажа, но прошу тебя помнить, что сестренка И еще не решила, кто будет следующим. Поэтому собери волю в кулак, как сделала я. Лучше просто посмотри на происходящее со стороны и посмейся. Лорд поглощен поисками оборотней где угодно, кроме собственной спальни. С людьми всегда так. Одного не понимаю, откуда в нем такой интерес к сверхъестественному. Впрочем, Представители эксплуататорских классов часто впадают в оккультизм, чтобы найти в нем оправдание собственной паразитической сущности. Хочу спросить твоего совета, не прибраться ли мне в Россию? Русские туристы мне нравятся, они добродушные, дают много чаевых и быстро засыпают, потому что много пьют. Я видел у одного на груди красивую татуировку «Ленин, Маркс и серб с молотом». А он еще совсем молодой. Я ему очень понравилась. Он снимал меня на видеокамеру, а потом посоветовал приехать в Россию. «С твоей красотой в России можно сделать карьеру», — сказал он. «И не в каком-то массажном салоне. Покрутишься годик-два вокруг нашей элиты, заработаешь денег на всю жизнь». Он сказал, что в России теперь все иначе. Повсюду тут реформы, денег у народа много. Правда ли это? Что это за элита, возле которой надо покрутиться? Получится ли у меня? Кроме того, по его словам, ваши рубли по отношению к доллару практически то же самое, что наши баты. И большого культурного шока у меня не будет. Напиши, как обстоят дела в Москве? И нет ли там местечка для Ехули? Люблю и помню. Твоя Е. Сестричка Е. Я улыбнулась, вспомнив ее серьезную, хмурую, и очень искреннюю. Она была, пожалуй, лучшей из нас, и поэтому ей всегда выпадала самая тяжелая ноша. Она прошла всю освободительную войну рядом с председателем Мао, имела награды Ноак, а когда в Китае возродился капитализм, сожгла свой партбилет на площади Тяньянмэй и уехала в Таиланд. Теперь хочет в Россию. Думает, здесь все та же родина Октября. Бедный, надо ее отговорить. А то ведь действительно прилетит и с доской среди снегов. Или свяжется с какими-нибудь национал-большевиками. А когда национал-большевики подпишут, наконец, контракт с фирмой «Дизель» пойдет до честного конца и будет потом мотать срока огромные. Сколько раз так с ней уже было? Несколько секунд я искала образ, который мог бы точно подействовать на ее воображение. Наконец, Как мне показалось, он нашелся. Я положила руки на клавиши.